то, к своему большому удивлению, увидел, что Арнольд ждет меня на крыльце в одиночестве. Я как-то не привык видеть его без Бенджамина. Он правильно истолковал мой недоумевающий взгляд и ткнул большим пальцем через плечо. «В доме он!» В глазах у него пряталась тревога, но стоял он, в обычной позе, расправив широкие плечи, откинув голову. Я назвал его «старый». Да и было ему за семьдесят. Но черты под колпаком, который он всегда натягивал на уши, были правильными и сильными. А высокая фигура — худощавый и прямой. На него и сейчас было приятно смотреть — А в молодости он, несомненно, мог считаться красавцем. Однако он так и не женился. Мне часто казалось, что тут не обошлось без какой-то романтической истории. Но его как будто совсем не удручало, что он живет совсем один, на отшибе, как говорили в деревне. То есть один, если не считать Бенджамина. Мы вошли на кухню. Он небрежно согнал с запыленного шкафчика двух кур, и тут я увидел Бенджамина и остановился как вкопанный. Большой пес сидел неподвижно возле стола. Глаза за бахромой шерсти были широко открыты и мутны от страха. Он словно боялся пошевелиться, И, увидев его переднюю левую ногу, я понял, почему. На этот раз Арнольд был точен. Она действительно торчала наружу. И как? Под углом? Да таким, что сердце у меня забилось с перебоями Горизонтальный вывих локтевого сустава. Лучевая кость отходила от плечевой в немыслимую сторону. Я осторожно сглотнул. Когда это случилось, мистер Саммергел? Да час назад. Он растерянно подергал свой смешной головной убор. Я коров на другой луг перегонял. А старик Бенджамин любит их сзади куснуть разок-другой за ноги. Ну вот и докусался одна его легнула то да прямо по ноге ах так мысли вихрем неслись у меня в голове я никогда еще не видел такого жуткого вывиха и теперь тридцать лет спустя он остается единственным в моей практике Как я ухитрюсь вправить его тут, на холмах. Без общей анестезии не обойтись, да и умелый помощник не помешал бы. Эх, старина, старина, сказал я, кладя руку на лохматую голову и лихорадочно соображая, что же нам с тобой делать. В ответ хвост. заерзал по каменным плитам, дыхание стало пыхтящим, рот полуоткрылся и блеснули безупречно белые зубы. Арнольд хрипло кашлянул. «Вправить сумеете». Но в том и заключалась вся суть. Небрежный кивок мог лишь напрасно обнадежить Но и тревожить старика своими сомнениями я не хотел. Отвезти такого гигантского пса в Дароуби будет сложно. От него и в кухне тесновато, так как же он поместится в машине? Ведь там, Сэм, ему тоже нужно место. Да еще нога торчит. И где гарантия, что и в операционной я сумею справиться с подобным вывихом? «Но даже в самом лучшем случае его придется вести назад сюда, мне и до ночи не успеть». Я осторожно провел пальцами по суставу, напряженно вспоминая все, что мне было известно о строении локтя. «Раз нога в таком положении, значит, мышца полностью сместилась с мыщелка».